Елизавета Соболянская «Рыжие счастье» Читает Наталья Атрошевская Глава 1 У Милена сжалось сердце. За стеной опять раздавался плач. Горький и жалобный. Она с осторожностью взглянула на сопящего в кроватке сына. Но это же просто невозможно. Каждый раз, когда за стеной плачут, У неё подпирает молоко. Как же неудачно они на этот раз переехали. А что было делать? Послезавтра Новый год. Её только-только выписали из роддома, а квартирная хозяйка собрала вещи и выставила за порог. Квартирантка с ребёнком её не устраивала. Пришлось в срочном порядке искать квартиру через приложение, подкинув Савелия подруги на часок. Вариант подобрался хороший – Квартира небольшая, но чистая, с просторной кухней и сразу двумя комнатами. Конечно, Мила искала что-нибудь подешевле, лучше однушку на первом этаже, чтобы легче было вывозить коляску. Но хозяйка сделала скидку как раз из-за малыша, предупредив, что за стеной тоже живет ребенок. И вот теперь этот ребенок не давал ей покоя. Вчера Милена специально выскочила на площадку, услышав скрежет соседской двери. Увы, оттуда вышел лишь хмурый подросток с копной нечестных кудрей и, буркнув здрасте, умчался куда-то, держа в руках пакет с мусором. Мила спряталась обратно и долго ходила туда-сюда, обнимая Савушку. А сегодня ребёнок опять плачет. У неё уже грудь болит, и на тонкой домашней кофточке выступила влага. «Нет!» Так жить нельзя. Девушка выскочила на площадку и забарабанила в соседскую дверь. Она, к ее удивлению, распахнулась легко и быстро. Только на пороге стоял не хмурый подросток, а здоровенный, коротко стриженный мужик. В руках у него и завивался, и захлебывался рыданиями ребенок, совсем крошечный, не больше Савки. «Что вы с ним делаете?» воскликнула раздражённо и разгневанно мило Почему ребёнок бесконечно плачет? Мужик замученно глянул на Милу и вдруг сгрузил ей младенца на руки. — Сами успокаивайте, если умная такая! — процедил он. Малыш, неудобно завёрнутый в какую-то линялую пелёнку, вдруг затих и зачмокал губами. Грудь кольнула ещё сильнее, и у Милы сработал инстинкт. Она просто дернула застежку и поднесла к розовым чмокающим губкам сосок. Малыш потянул с жадной силой так, что молодая женщина тихонько ахнула и замолчал, глядя на нее удивительно понимающими темными глазами. Мужик открыл рот, но, очевидно, боялся спугнуть свое счастье. На внезапную тишину в коридор выглянул хмурый подросток, И вдруг обрадовался. «Ой, подержите Ленку, я пока в кроватке все уберу». «Я не могу в коридоре стоять», — шепотом ответила Мила. «У меня там ребенок спит. Я к себе пойду, а вы как закончите, приходите». С этими словами она развернулась и унесла младенца к себе. «Ну а что было делать, если мамаша этой крохи умчалась в магазин или к доктору, а мужики явно не справляются?» Вон, даже одеть ляльку нормально не сумели. Из неловкого кулечка торчали любопытная красная ножка и не менее любопытная ручка. Зайдя к себе, мило присела в старенькое кресло, накрытое уютным пледом, и, тихонько покачиваясь, ждала, пока ребенок насытится. Тот жадно глотал молоко, захлебываясь и торопясь, но, наконец, глаза закрылись, наелся, но грудь выпускать не желал. Подождав несколько минут, молодая женщина плавно подняла младенца к плечу, помогая стравить воздух, погладила напряженную спинку, потом плавно сместилась к пеленальному столику. Ага, памперс есть, хотя надет криво и уже переполнен. Осторожно расстегнув его, Мила плотно скрутила трусики с оборками и поняла, что перед ней девочка. Так, теперь влажная салфетка, крем от опрелости, присыпка — И новый памперс. Потом плотно запеленать кроху и положить в кроватку рядом с Савушкой. Пусть поспят. Да и ей надо отдохнуть. Грудь перестала болеть, и в целом стало легче. Глава вторая Прикорнув на диване, Мила и не заметила, как уснула, а проснулась от негромкого, но раздражающего стука в дверь. «Кто там?» «Сосед!» Молодая женщина неслышно отворила дверь. «Ваша девочка еще спит», — сказала она. «Я понял». Здоровяк с короткой стрижкой переминался на пороге, потом выпалил. «Вы знаете, как правильно варить борщ?» «Конечно». «Помогите». Было видно, что просьба о помощи далась здоровяку нелегко. Мила вздохнула. «Дети спят, но одних их лучше не оставлять. Что там у вас с борщом?» «Пашка сходил в магазин, принёс продукты. Сказал, хочет борщ. А я не очень-то умею. Мы с ним уже месяц питаемся пельменями, макаронами и сосисками. Можете помочь?» Мила потёрла лоб и приняла решение. «Пусть ваш Пашка с малышами посидит. Если заплачут, меня позовёт». «Хорошо. Кстати, меня Романом зовут». «Милена», — представилась соседка. Через пару минут, проинструктировав мрачного подростка, нырнувшего в телефон, она осматривала кухню в соседней квартире. Помещение было ровно такое же, как у нее, но мебель была совсем новая, как и техника. Только все носило следы неумелой готовки и небрежного мытья. — Показывайте продукты, — сказала Мила, качая головой. Роман открыл стоящий на полу пакет. Похоже, Павлу кто-то помог, потому как набор продуктов действительно годился для борща, если варить его в ведре. Выбрав большую кастрюлю, литров на 5-6, Милена налила в нее холодной воды, поставила на огонь и взялась за мясо. «Отрежьте вот так», — попросила она мужчину. Промыв нужный ей кусок, она плюхнула грудинку в воду и взялась за овощи. «Вот это нужно почистить, справитесь?» К ее удивлению, мужчина идеально почистил картофель, неплохо справился с морковью и луком, а свеклу Мила ему и не дала. Закинула пару корнеплодов в кастрюльку и поставила на огонь рядом с мясом. «Свеклу лучше варить отдельно», — пояснила она. «И заранее. Еще лучше запечь в духовке, завернув в ольгу. Но раз мы начали с бульона, значит, все успеем. Теперь нужно снять пену и убавить огонь». Грудинка не мороженая, так что через час-полтора можно будет загружать овощи. Можно пока капусту покрошить, если любите борщ с капустой. Роман неопределенно пожал плечами. Тогда лучше из капусты сделать салат, решила Мила, берясь за терку и нож. Мужчина крошил картошку, шинковал лук, и некоторое время они работали рядом вполне мирно. Потом из-за стены послышался плач, и на телефоне Романа мигнуло сообщение. — Это Павел. Боюсь, дети проснулись, — сказал он. — Что ж, мило посмотрел на кипящий бульон. Минут сорок тут все покипит без нас. Идемте. — Я-то зачем? — буркнул поднос Роман. — Будете учиться переодевать дочь, пока ее матери нет рядом, — ответила Милена. — Ее мать умерла, — почернев лицом ответил мужчина, прихватывая ключи мило вздрогнула. «Простите, я не знала». «А ваш муж?» «Я не замужем», ответила она, пряча лицо за волосами и аккуратно постучав в собственную дверь. Открыл ей немного встопорщины Павел. «Они там оба орут. И Линка, и второй». «Моего сына зовут Савелий», ответила молодая женщина, направляясь в ванную. Ополоснув руки, она прошла в спальню, и осторожно обняла два плотненьких свёртка. «А кто у нас тут плачет? И зачем плачет?» А гукая и гуля, Милена взялась решать проблему. Как накормить сразу двух младенцев? Благо, лёжа на сохранении, она часто гуляла по коридорам, увешанным плакатами «В помощь молодой матери». И там как раз было нарисовано несколько способов кормления близнецов. Отыскав три подушки, Мила прислонила одну из них к стене и села, привалившись к ней спиной. Хныкающие малыши разместились на двух других подушках. Прижав их к себе, как курица, крыльями, Милена сунула соски в два жадных ротика и прислонилась головой к стене, переживая первые, не самые приятные ощущения. Когда дети увлеклись, молодая женщина тихонько позвала. «Роман!» Мужчина заглянул в спальню, но увидел лишь прикрытую пелёнкой Милу и две пары ног, торчащие из-под пелёнки. «Поставьте, пожалуйста, чайник», — попросила его Милена. «После кормления мне очень хочется пить. Принесите для вашей девочки памперс и чистые пелёнки, а лучше бодик. Вы сегодня уже гуляли?» «Нет ещё», — потупился папаша. «Сейчас всё сделаю». «Мне нужно вынести мусор и сходить в магазин», — продолжила Милена. Если вы поможете с коляской, можем погулять вместе. Роман кивнул и пропал. Глава 3 Сытые дети довольно гулили и позволили себя переодеть. Мила занималась с Савелием, доверив Ангелину ее отцу. Под чутким руководством Роман вполне справился с заворачиванием девочки в какую-то ленялую пеленку. Мила защёлкнула кнопочки бодика и осторожно спросила: "А почему у вас такое странное приданое?" Роман поморщился. "Это то, что от Пашки осталось, ну и соседки кое-что отдали. Марина, она не успела ничего приготовить. Сначала говорили, плохая примета, рана, а потом она на сохранении долго была, и Ангелинка почти месяц в больнице пролежала. А что случилось?" с вашей женой». Осторожно кусая губы, не удержалась Мила. «Эклампсия», — скривил губы Роман. Доктор сказал, ничего нельзя было сделать. «Вам все же нужно будет кое-что для девочки купить», — вздохнула Мила. «Сейчас в коляске не видно ничего, но к лету будут пальцем показывать. Пеленками сейчас мало кто пользуется. Ой, борщ!» Вспомнила она, и вся компания переместилась в квартиру Романа. К счастью, они успели. Бульон, конечно, выкипел, но овощей было много, так что все обошлось. А вот свекла... Ну, прижариться не успела, уже хорошо. Усадив Романа на стул, мило сгрузила ему сразу двух младенцев и принялась спасать суп. У нее все получилось. Сказался богатый организационный опыт. Пока она хлопотала... Дети задремали на большом и тёплом мужчине. Павел скрылся в глубине квартиры. «Сё!» – молодая женщина попробовала варево и одобрила его. «Можно есть. Обедайте и собирайтесь на прогулку». «А вы?» – Роман не спешил отдавать чужого мальчишку. «Что я? Я сейчас тоже поем и соберу саву». «Вы этот борщ сварили, так что вам тоже надо поесть», – уперся мужчина а детей я подержу. Мила не стала упрямиться. Усталость успела ее придавить, да и есть уже хотелось. Она наполнила три тарелки, нарезала хлеб, отыскала в холодильнике сметану и позвала Павла. Мальчик вошел, настороженно посматривая на спящую сестру. Потом увидел борщ и взялся за ложку. Три тарелки проскочили в него практически незаметно. Мила успела и сама поесть, детей у Романа перехватить, а мальчик всё ел. Наконец отвалился со слегка осоловелым видом и заявил «Никогда такой вкуснятины не ел. Спасибо». Милена улыбнулась. «Ну всё, раз поели, собирайтесь на улицу. Мне без вас не выйти, коляска тяжёлая». Мужчина и мальчик переглянулись. Молодая женщина подхватила сына и ушла к себе. «Так». «Давай попробуем лику одеть», — вздохнул Роман. «Я помой посуду», — сразу отказался Павел. Через пять минут Ангелина истошно орала, а еще через три в двери постучали. «Что вы с ней делаете?» — устало спросила Милена, одетая в легкий лыжный комбинезон. За ее спиной высилась закрытая со всех сторон коляска, внутри которой лежал упакованный в специальный зимний конверт с На ручке коляски висела сумка, а рядом стоял пакет с мусором. «Одеваю!» – буркнул Роман. Ссориться с соседкой, внезапно пришедшей на помощь, он не хотел. «Подвиньтесь!» Мил расстегнула куртку, повесила ее на вешалку и вошла в комнату. «Да, памперсы тут были, и стопка линялых пеленок. И все!» «А в чем вы ее на улицу понесете?» «Да вот!» Мужчина ткнул пальцем в ярко-розовый синтепоновый конверт. «Я купил на выписку, она еще помещается». «А коляска у вас утепленная?» Брови Милены спрятались в рыжей челке. «А мы на руках?» «Ясно». Девушка буркнула что-то себе под нос и сноровисто упаковала ребенка. «Идемте. Положу Ангелину в коляску к Савелью. Это выход на пару дней. Они растут, им будет тесно». Так что вам нужна своя коляска. Кроватка есть? Вот. Роман ткнул пальцем в автолюльку. Вы серьёзно? Мила округлила глаза. Больше ничего купить не успели. Вздохнул Роман и пояснил. Деньги есть, но я в этих вещах не разбираюсь. Хотел через сеть заказать, но там столько параметров. Ладно, через сеть можно и на прогулке. «За мной!» На площадке Милена упаковала Ангелину в коляску к сыну, уговаривая того потерпеть. Вручила пакет с мусором Павлу. «Вынеси, пожалуйста. И еще мне надо будет за продуктами зайти. Поможешь?» Подросток нехотя кивнул головой и обулся. Роману досталась коляска. Спустить это сооружение с двумя детьми внутри оказалось не так-то просто. Наконец они очутились внизу, и Павел трусцой рванул к мусорным контейнерам. Мила засекла время. Час на прогулку, потом еще час на магазин. Придется действовать быстро. Какой смесью кормите дочь? Роман показал фотографию на телефоне. Ясно. Предлагаю попробовать другую. Это, видимо, не по вкусу или газики вызывает. Мужчина молча кивал. Глава 4 Они прошли пару кругов по парку, наслаждаясь хрустящим снегом и тишиной. А потом Милена со вздохом достала телефона «Давайте посмотрим, что вам нужно купить. Начать лучше с кроватки». Девушка подходила к выбору практично, указывала достоинства и недостатки модели, внимательно читала описания и отзывы, выбирая предметы не самые дорогие, но и не самые дешевые. Роман же все норовил выбрать нечто напоминающее вездеход. Яркое, агрессивно-космическое и, как уступку полу дочери, розовое. Мило устала с ним ругаться и просто выключила телефон. «Сами закажете», — сказала она. «И когда со всеми этими космолетами намучаетесь, продадите их на Авито и купите более комфортные вещи». Мужчина вздохнул и огляделся. «Пора за продуктами» вздохнула Милена. «Новый год скоро, надо кое-что к столу купить, и крем кончается». Они развернули коляску и пошли в ближайший супермаркет. Мда, Миле страшно хотелось надавать мужикам по рукам, но приходилось держать себя в руках и объяснять, как малышам. «Это брать не стоит. Видите, срок реализации уже завтра заканчивается. Смесь на пробу лучше брать маленькими пачками. Будет чуть дороже». Но вдруг не подойдет. Это каша для шести месяцев. Этот вертолетик для детей от 12 лет. Наконец Роман и Павел сдались, позволили ей наполнить тележку, четко разделенную на две секции. Для себя молодая женщина купила тушку кролика, мясо индейки, кефир без добавок, греческий йогурт, творог, оливковое масло, морковь, цветную капусту и кабачки. Мужчинам положила разные смеси, хороший кусок говядины, крупы, присыпку, крем от опрелостей, парочку детских бодиков и мыло с чередой. «А почему вы себе так мало еды купили?» – удивился Роман, щедро предлагающий оплатить покупки соседки. «Я кормящая мать», – вздохнула Милена и, поколебавшись, добавила десяток яиц, кусок масла и твердый сыр. «Все, что я ем, влияет на ребенка» поэтому мне нельзя есть потенциальные аллергены, жирное мясо, молоко, покупные сладости и цитрусовые». «Сложно», — признал Павел. «Я почти привыкла», — улыбнулась мило. «Сама пеку простое печенье, иногда шарлотку или творожные слойки. Жаль, мясорубка сломалась. Из индейки получается неплохой фарш для пирожков». При упоминании выпечки мужчины синхронно облизнулись. «Милена!» Умоляюще сложил руки Роман. «У нас есть мясорубка. Мы купим все, что вы скажете. Только можно нам пирожков с мясом?» Мила посмеялась, но к делу подошла серьезно. Положила в тележку муку, дрожжи, растительное масло, выбрала филе индейки и кусок сала, объяснив мужчинам. «Просто индейка суховата. Вот с салом и луком в самый раз. Мне такое нельзя...» а вам точно понравится». Нагруженную тележку Роман отвез на кассу сам. Дети от духоты и шума большого магазина проснулись и начали высказывать нетерпение. Пока Мила поила малышей водичкой и укачивала, мужчина быстро расплатился, собрал пакеты и повел всех на выход. У подъезда пакеты перехватил Павел, коляску взял Роман, а Миле досталась ее сумочка с ключами и документами. На этаже вынужденно разделились. Милена пошла к себе кормить детей, а Роман и Павел занесли ее пакет с покупками на кухню, а остальное унесли к себе. Малыши ревели дружно. Быстро полоснув руки, Мила села на диван, обложившись подушками, и дала им грудь. Наступила тишина, прерываемая только сладким чмоканьем. Минут через двадцать в комнату тихонечко зашел Роман. «Милена, мы там борщ разогрели. Надо бы пообедать», — негромко сказал он. «Им сейчас срыгнуть надо будет», — покачала головой молодая мама. «А потом переодеться. Пора памперс менять». «Да и выспались они. Надо будет на животик положить и массажик сделать. Я с двумя не справлюсь», — предупредила она мужчину. Он вздохнул, но спорить не стал, просто сходил к себе за пеленкой, памперсом и новым бодиком. Потом под руководством Милы он держал Ангелину столбиком, раздевал, мыл попу, выкладывал дочь животик, давая нежной младенческой коже подсохнуть. И, наконец, обрабатывал по всем правилам высокого мамского искусства. Упакованная в новый бодик, Лина вела себя гораздо спокойнее. И Роман ею залюбовался. Настоящая принцесса с картинки. И Бодик, и мягкая розовая шапочка очень шли его дочурке. Глава 5 Убедившись, что дети сытые, сухие и готовы играть, мило повесила себе на шею слингобусы, подхватила сына на руки. Вот теперь можно и поесть» решила она, направляясь на кухню с ребенком на руках. Роман зачем-то пошел за ней, потом понял, что его к столу не зовут, и все же ушел к себе вместе с дочкой. Милена с облегчением вздохнула. Ей было слишком тяжело видеть в своей квартире этого крупного, красивого мужчину. Ее собственный роман закончился печально. Ей пришлось убегать из дома жениха буквально в чем была. А ведь начиналось все красиво. Виталий нежно ухаживал, называл её красавицей и умницей, а потом убедил в том, что до свадьбы нужно обязательно пожить вместе. Мама недоверчиво смотрела на него, когда помогала дочери собирать вещи. А потом как-то незаметно. «Зачем ехать к твоим родителям? Давай проведём выходные вместе». «Твои подруги тебя утомляют, и я люблю, когда ты рядом, свеженькая и прекрасная, как роза». Кому же не захочется быть розой для любимого? Потом как-то незаметно он уговорил Милену оставить работу. Правда, тут девушке повезло. Начальница решила, что молодая сотрудница боится заразы, и просто перевела ее на удаленку. Мила успевала все сделать за те два-три часа, на которые будущий муж оставлял ее дома, уходя по делам. А Ноут потом прятала под кровать. И не видела в этом всем ничего странного. Виталик ведь так ее любит заботиться. Прозрение наступило внезапно. На работе по техническим причинам задержали зарплату, и Мила попросила у Виталика немного денег на прокладки и шампунь. В ответ получила грязную брань, подозрение и тяжелую пощечину. Пелена спала с ее глаз моментально. Бурно зарыдав, так что наверняка слышали все соседи, Мила убежала в ванную, закрылась там и дождалась, пока сожитель уйдет. А дальше, благослови Господи, социальные сети. Мама примчалась очень быстро, велев забрать только документы и ноутбук. Правда, паспорт Милена не нашла, но в тот же день подала через госуслуги документы на замену паспорта. Благо, меняла его совсем недавно, и фотографии сохранились в родительском доме. Потом Виталя осознал, что птичка выпорхнула из клетки, Но Мила уже увидела его истинное лицо и на букеты конфеты серенады не поддавалась. Мама тогда ее просто спасла. Не позволила слушать рыдания под дверью, дождалась лишь получения нового паспорта и устроила целую спецоперацию по переезду в другой город. Туда, откуда когда-то сама приехала покорять большой город». Связи у семьи еще остались, так что Тамара Дмитриевна быстро нашла для дочери помощь подруг и психотерапевта. А через четыре месяца Мила поняла, что гормональный сбой от стресса пинается.